Глава 26. Коммерция и дух предпринимательства. Нидерландская земля практически бесплодна. За исключением молочных продуктов, то немногое, что удавалось из нее выжить, не могло удовлетворить население. Практически все приходилось ввозить из-за границы. Пшеницу, овес, уголь, промышленное сырье. От кожи и металлов до шерсти, конопли, красителей, строительного и мачтового леса. Нехватка природных ресурсов повлекла за собой создание обрабатывающей промышленности. Продукция, которая частично реэкспортировалась, например, текстиль и бумага. Судьба, как видимо, решила оставить Нидерландам лишь одно поле деятельности – транспорт. Размах у европейской экономики уже не могли удовлетворять внутренние рынки. Слабая стандартизация товаров и невысокая скорость сообщения требовали создания крупного распределительного центра. Нидерланды располагали с 15 века торговым флотом и находились на пересечении морских и речных путей, как нельзя лучше отвечая этой цели. Но с этой стороны положение семи провинций было неравным. Гонзейский город Гронинген оставался центром обмена крупных партий товара. Остальные северные части страны занимались в основном скотоводством и торфяными разработками. Такое же положение существовало и в Хелдере. Земледелие в разоренных войной землях Генеральных Штатов к югу от херта частично уступило место скотоводству. Экономическая деятельность концентрировалась в приморских провинциях, Зеландии и особенно Голландии. На гребне успеха голландцы и зеландцы смотрели на континентальные провинции, как на обузу что накладывало отпечаток на проводимую ими политику. Являясь экономическим двигателем страны, Голландия располагала крупными промышленными центрами, такими как Лейден, Делфт, Гарлем и Зандом. Но ее призванием по-прежнему оставалась торговля. Амстердам, будучи локомотивом Голландии, существовал только за счет коммерции. Первым, освоив Северные моря, он обошел своих соперников – Миддлбург и Роттердам, и этот отрыв сохранялся на протяжении столетия. Нидерланды находились в изоляции от континента из-за непроходимых лесов и болот, которая нарушалась лишь с юго-востока речным сообщением, будучи более доступным с моря. Хотя вдоль их песчаных берегов вело только три судоходных пути – На этих водных дорогах выросло немало портов. Но в глазах англичан или французов природные условия от этого не стали лучше. Мелководие, узкие проходы и угроза песчаных наносов. Трезвомыслящие голландцы 16 века умели оценивать реальные преимущества, не заботясь об идеале. Например, порт Амстердама-Эй шириной около пол-лие в верхней части города образует превосходную гавань, Попасть нее можно лишь пройдя 120 километров по водам с опасным рельефом дна. В юго-восточной оконечности зёйдер они переходят в залив, где накапливаются песчаные наносы, против которых так и не смогли придумать средств борьбы. Кстати, не только Амстердам является молодым городом, но и само место, на котором он возник. Остров, омываемый морским заливом Эй, возможно, не существовал еще в раннее Средневековье. В те времена рейнские города Утрихт, Неймеген или Девентер имели уже долгую историю. Песчаные мели в заливе вызывали на протяжении века трудности для передвижения судов. В 1690 году потребовалось установить подъемную систему. Две плоскодонные баржи были затоплены так, что их борта едва показывались над водой. Они подводились вплотную к судну справа и слева корпусу последнего крепились поперечные балки, окованные железом, края которых опирались о барже. Затем из тех выкачивалась вода, так что, всплывая, они поднимали судно при прохождении опасного места. На расстоянии от набережной в Эй выдавались преграды из свай, стянутых досками и образующих ряд доков. Туда заходили большие корабли, груз спускался на шлюпки, доставлявшие его на берег. Все торговые и морские службы располагались в зоне здания на входе в порт. В пригороде стоял на сваях один из магазинов Ост-Индской компании, к которому суда могли подойти вплотную. Здесь же, на островках, соединенных мостами, работали канатные мастерские, якорные кузнецы и плотницкие артели – К концу века на подобных предприятиях трудилось более тысячи человек, вкалывавших с 4 утра до 6 вечера. Дальше на Эй, на тех же сваях, громоздилось здание Адмиралтейства, в котором располагался и Арсенал. Его окружали доки, где в боевой готовности находилось 50 военных кораблей. Жизнь в порту не затихала даже к исходу дня, и ночью море было покрыто огнями судов, державших курс на Амстердам. К августу возвращался флот из индийских колоний. 20 самых больших кораблей, которые, говорят, перевозили по 200 тонн золота. В апреле уходил в плавание Балтийский флот, насчитывавший до 200 судов. Амстердамский порт был больше ориентирован на Дальний Восток и Северные моря, чем на Средиземноморье. Города на зёйдер отправляли свои флотилии в Северную Атлантику. Роттердам осуществлял долю перевозок между Нидерландами, Францией и Англией. Успех Нидерландов объясняется слиянием природных условий и человеческой смекалки, способной выжить из них максимум выгоды. Ненависть к праздности и умеренность сделали свое дело. Внутреннее потребление относительно к объему импорта и реэкспорта было слабым. Темпл указывает на этот факт. Никогда ни один народ не торговал столь много и не потреблял столь мало. Голландцы не устают покупать, чтобы тотчас же перепродать купленное. Они подчинили себе всю продажу пряностей, пишет Темпл. Питаются собственной рыбой и овощами. Они продают во Франции лучшие ткани, а для себя покупают в Англии грубое сукно. Высокая производительность труда понижала его стоимость. Индивидуализм достигал своего апогея в авантюризме. Осторожность умеряла любовь к риску, но не препятствовала созданию дерзких предприятий, отличавшихся от средневековых объединений. Война с Испанией, имевшая политические и религиозные причины, приняла экономический характер. В начале 12 века она вынудила голландцев пуститься в плавание к дальним морям и породила в народе несвойственную до того страсть к деньгам и ностальгию по мирным временам. Нидерландцев встречали по всему миру, но немногие решались оставить страну насовсем. Они много путешествовали, но нигде не оседали. В первой половине века голландцы основали заводы по переработке сахара в Бордо, Ля-Рошеле и Руане. Кольбер пригласил ткачей в Пикардию. Несколько посредников по продаже вина обосновались в долине Луары. Но, несмотря на свое экономическое значение, Во времена Кальбера этих кальвинистов никто не смел бы потревожить. Голландская колония во Франции оставалась немногочисленной. Луи де Геер, льежец, осевший в Амстердаме, получил от Густава Адольфа управление шведской горнодобывающей промышленностью. Этот богатейший кузнечный мастер продававший пушки, привлек на свои заводы лишь горстку соотечественников. В 1609 году амстердамский негациант занимал пост бургомистра Гётеборга. Уроженец Гарлема стал комиссаром шведской короны в этом городе. Но то были авантюристы-одиночки.